Глава 118. Катализатор. Ум богатеет от того, что он получает, сердце — от того, что оно отдает. Забавно все таки устроена женская или моя сексуальность. Я совсем не помню, как занималась любовью с первым мужем. Смутно, как со вторым. Зато, думаю, никогда не забуду, как занималась сексом с Марио или целовалась с Кириллом. Но еще больше я буду помнить, о чем мы говорили. У Кирилла тоже были свои первоисточники стиля, эротического. Он писал много, писал мне, выговаривался, как и Марио. А знаешь, воспоминания о моей учительнице по математике, пенсионерке, астматика, но она всегда была на длинных каблуках, шпильках, спина идеально прямая и очень ухоженные руки с красным лаком. Помада... «Вот не помню, но она была и всегда соответствовала всему остальному». И я, мелкий, почему-то именно у нее обращал внимание на руки. И хоть мне вечно от нее доставалось, я ее помню и очень уважаю. Она нас довела до конца восьмого класса и передала дальше. К сожалению, после нашего выпуска из школы она летом того же года ушла из жизни». С ней связана моя неисполненная сексуальная фантазия. Всю жизнь я мечтаю. Белая блузка на большой женской груди с черным, мужским строгим галстуком. Наверное, это не то, что ты ожидала услышать. Спасибо тебе, мой дорогой катализатор Катя. Нашим перепискам, разговорам ты всегда во мне будешь давно забытая, даже похороненная. Это редкий учитель, которого я помню по ФИО, Сидорова Лидия Ивановна. «Да, есть каталогизация контактов. Коллеги, приятели, собутыльники, соседи, товарищи, друзья и прочее. Женщины тоже контакты. С женщинами сложнее, там еще и гормоны играют. Бывает. Перечитал тебя, пожалуй, да, по полочкам. Но это не про женщин, это про контакты. У меня на работе офигенная тестер-девочка. Она очень помогает и очень профи». Я с ней иногда шучу. «Полина, сегодня же пятница. Пора открывать вино и налить бокал. И пошутить могу, и... Но эта полочка — работа». «И есть ты, дорогая, на схожей волне, сексуальная, умная. Это совсем другая полочка, сердечная». Женщины всплакнут. Мужчины скажут, что так не бывает. Я промолчу. «Вернее, уточню». Меня всегда поражало, почему они не говорят об этом с женами, а делятся с любовницами. Вернее, я сама знаю ответ на этот вопрос. После второго развода, конечно, я задавалась вопросом «Почему? от чего, Что опять не так случилось?» И как-то спросила нашего общего друга «Что произошло? Мы же были с ним хорошими друзьями, много говорили всегда» и получила гениальный в своей простоте ответ. «Значит, говорили не о том».